Глава седьмая В день катастрофы Скип проснулся довольно рано. Впрочем, бабка Матрёна тоже уже не спала, на кухне погромахивали кастрюли. У них с ней вообще сложились какие-то странные отношения. По характеру бабка явно была той еще сукой, но с ним она вела себя вполне нормально. Не бурчала, когда он приходил поздно, не вламывалась в комнату, не устраивала скандалов, когда к нему кто-то приходил. Ну, то есть не делала ничего из того, по поводу чего стонали и плакали посетители квартира квартиросъемщиков При том, что того же Авдеича она гоняла, как всратого зашквара. Хотя, может быть, дело было в том, что Скип тоже был нетипичным молодым студентом. Не бухал по-черному, не водил баб, не устраивал крутых тусников, ну и так далее. Как бы там ни было, у них с бабкой сложились вполне приличные отношения. Повалявшись минут пять, бывший хант поднялся и принялся аккуратно заправлять постель. Его комната была почти наполовину захламлена ящиками с оружием и необходимыми расходниками, которые он перетаскал сюда в последние три дня. Так что, несмотря на не маленькие размеры, места в ней было не так уж много. А уж когда он установит в боевое положение Скорпион, места вообще почти не останется. Гостей же сегодня ожидалось довольно много, ну по его меркам. Быстро приняв душ, скип переоделся в закупленный на озоне спецназовский тактический камуфляж и каркараны, после чего оглядел себя в зеркало. Хорош, он криво усмехнулся своему отражению, сунув в карман маску, в которой он последние три дня записывал ролики для обучения чокнутой, и покосился на остальное снаряжение. Нет, мотоциклетный комбез со встроенной черепахой, полицейские щитки на руки и ноги, легкие бронежилеты и каску, заказанные по интернету, пока надевать рано. И бабка напугается, и таскаться во всем этом, пока лишь зря потеть. Парень хмыкнул. на же, прижился, уже о спокойствии бабки, думает». После чего вышел из комнаты и отправился на кухню, где принялся готовить себе яичницу из шести яиц. День сегодня обещал быть очень загруженным и долгим, так что вероятность того, что ему удастся еще раз перекусить в течение дня, была не такой уж большой. Покончив с завтраком, бывший хант переждал волну боли в желудке, которая теперь сопровождала его каждый раз, когда туда хоть что-то падало. После чего быстро помыл посуду и вышел из кухни. До начала всеобщей жопы сделать нужно было еще очень много. Но когда он уже подходил к своей комнате, в коридор, грохоча ходунками, резво выскочила бабка Матрена. Парень недоуменно остановился. Бабка окинула его испытующим взглядом, а затем внезапно спросила, «Скажи-ка, парень, то, что ты вчера говорил, ну, по поводу этой вашей регенерации, то правда всё или это какие-то ваши игрушки?» «Это как?» Она-то откуда могла это услышать? «Ах ты ж, блин!» Значит, когда вчера вечером он выскочил из комнаты в туалет, проклятая дверь опять не закрылась. От старости косяки слегка перекосило, так что для того, чтобы дверь села по месту, её нужно было немного приподнять и только потом надавить иначе оставалась довольно заметная щель. Скип едва заметно скривился. Ну что сказать, прокол. Не сильно страшный, конечно, все решится сегодня, но то, что он уже начал косячить, плохо. Сегодня начинается куда более опасный этап жизни, если он накосячит уже во время него, точно сдохнет. Ладно, нужно выкручиваться. Интересно, что именно она успел услышать. Так, прикинем, он выбегал в туалет, когда шел самый первый из записанных им роликов. Тот ролик, который Бабка, как видно, услышала, он записал для Буча и чокнутый еще на прошлой неделе. И уже отправил. Именно в нем он подробно расписал, что такое и как работает регенерация. А вчера он записывал уже четвертый из таковых. Но перед тем, как начать, прослушал все предыдущие. Он всегда так делал, чтобы освежить в памяти все, что уже рассказывал. Ну, чтобы не повторяться. Однако, поскольку самый первый ролик он прослушивал уже в четвертый раз, то позволил себе на минутку выскочить отлить. Так, в туалет он пробыл минут пять, а когда вышел, бабки поблизости не наблюдалось. Но это не показатель, Матрёна бабка шустрая. Вон как носится на своих ходунках, когда ей приспичит. Услышала, как он воду спускает и нырнула к себе. Но вряд ли она успела услышать так уж много, за пять-то минут. «Да это игра такая компьютерная, бабуша!» «Не ври!» — строго произнесла бабка. коли всё так было бы, то зачем ты столько всего в квартиру натаскал?» Эван, всю комнату захламил. Копья эти, самострел здоровенный топоры. Да мы это...» Парень запнулся, лихорадочно ища объяснение. Уж больно неожиданно случился этот допрос. Ему и в голову не могло прийти, что эта ископаемая начнет задавать подобные вопросы. Скандал устроить по поводу того, что он всякую дрянь в комнату таскает, да, но это... И вроде носил все аккуратно, упакованным и хоронясь, а эта агент НКВД все равно просекла. «Я ж тебе сказал, не ври!» Бабка повысила голос. «Я тебе не тетя, какая деревенская. Больше юлить, быстро милицию вызову. Пусть поинтересуется, что там у тебя в армейских упаковочных ящиках лежит. А то я их не узнала». Скип оскалился. «Ну, во-первых, не вызовешь, потому что вместо милиции у нас уже давно полиция. И вообще, раз ты слышал, что говорил, значит, знаешь, что сегодня всё начнётся. А раз так, то что мне может помешать решить проблему, просто свернув тебе шею?» Ничего." с достоинством кивнула бабка, но ты этого не сделаешь. Почему это? удивился бывший хант. Муж у меня такой же был. После короткой паузы пояснила бабка. Как ты, светлый и не подлый. Ски пошарашенно уставился на бабку. Я светлый, не подлый, уточнила бабка недовольно, поджав губы. Ладно, пошли, расскажешь мне все поподробнее, а то я только пять минут всего и слушала-то. Да я успеешь по сержански рявкнула она на него, после чего пояснила чуть более мягким тоном. «Я тебе помогу», — и, заметив скептический взгляд, брошенный парнем в сторону ее ходунков, пояснила. «Меня тут в доме многие помнят, особенно из числа самых сварливых и скандальных. Так что, как ты начнешь все эти свои кунштюки устанавливать, я ему корот дам, а то они сами могут начать мели... то есть полицию названивать». Скип несколько мгновений раздумывал над предложением, после чего нехотя кивнул и развернулся в сторону бабкиной комнаты. Первый гость появился, когда бабка еще продолжал его пытать. Так что звонку раздавшемуся в прихожей Скип обрадовался так, как, вероятно, не радовался бы сообщению о крупном выигрыше в лотерею. Но сразу идти не удалось. «Сиди, подождет!» — рявкнул на него бабка, едва он начал подыматься. «Так, еще раз. Лучше сначала этих твоих зелень накупить на повышение регенерации?» а уровни её эти начинать покупать только после того, как она хотя бы на раз сама скакнёт». «Ну да», — зло рявкнул скип, всё-таки поднимаясь на ноги. «Я тебе всё рассказал, старый, и повторять не буду. Не запомнила? Сама виновата». «Да погоди ты», — примирительно произнесла бабка, поймав его за руку. «Сам ж должен понимать, что для меня это твоя регенерация значит. Тут бога молишь, чтобы с утра поясницу не прострелила, так что встать невозможно будет». А про остальные болезни не помнишь уже давно, а здесь шанс молодость вернуть. Так сколько этих нужно? Но ну, которые, но ну, скорее не регенерации. Повтори, уж уважь старую. Бывший Хан тяжело вздохнул. Ладно, но последний раз. Смотри, сразу после покупки навык регенерации он у тебя будет всего первого уровня, поэтому эликсиры для временного повышения тебе можно будет использовать самые дешевые. Но ну и такие будут стоить по десять тысяч очков за одну порцию, и действовать они будут всего час. Для повышения уровня регенерации на одну ступень тебе таковых понадобится одна штука. Если хочешь на две ступени, придется покупать уже три. Одну на первую ступень, две на вторую. На три ступени семь. На четыре пятнадцать. То есть каждая ступень стоит в разы дороже предыдущей. Система вообще очень часто использует такую линейку. Но применить ты их должна будешь разом. Все, сколько купила. Потому что для того, чтобы поднять ступень регенерации со второго уровня до третьего, уже требуется зелье стоимостью 100 тысяч очков. С третьего миллион, ну и так далее. Так что, если ты будешь пить их последовательно, то уже после первого уже остальные перестанут работать. Потому что твоя регенерация после первого уже скакнет на ступень. Пусть и временно. Это я поняла, отмахнулась от него бабка. Я не поняла, как их пить-то. Подряд или слить надо в какую посуду. Они как в бутылках или банках, и пробки у них какие. Или они на вроде капсул каких. Они крупные, вроде капсул. Это капелька объемом в один глоток. То есть где-то, ну, стопарик. Ну, как бы это сказать, без оболочки. То есть ничего открывать или там вскрывать не нужно. Закинул в рот и глотнул. А как же они не разлива? Не знаю, раздраженно рявкнул скип. Особенность такая. Просто закинул в рот и все. Причем повышение произойдет после первого же глотка. Поэтому я сказал, не выпить, а применить. Для этого придется сначала купить не регенерацию, а инвентарь. Это такая штука, куда можно буквально прятать вещи и все остальное эликсиры, пилюли, зелья, пайки и все такое прочее. Причем он еще и в некоторых объемах компенсирует вес. Ну и то, что в нем хранится, нельзя случайно потерять, и оно не мешается, поскольку находится как бы не в нашем мире. Черт, как бы объяснить. Короче, неважно. Так вот, если что-то находится в инвентаре, то можно задать нужный объем его использования. То есть, например, установить, сколько эликсиров применить за раз. 1, 2, 5 или 50. В этом случае ничего глотать не понадобится. Инвентарь сам все сделает в каких нужно объемах. Но для того, чтобы в него влезло больше трех десятков эликсиров, его понадобится чуть прокачать. Потому что первоуровневый вмещает приблизительно 1 литр объема и компенсирует вес где-то в полтора килограмма. Понятно, что у системы свои, а не земные единицы измерения. Все, что тяжелее, уже начинает чувствоваться. Но прокачать инвентарь на один уровень довольно просто. Достаточно полностью его заполнить, да хотя бы простой водой, и подождать час. После чего он перескочит на второй уровень. Третий требует уже заполнения с превышением компенсации веса, то есть его нужно заполнить чем-то, весящим более полутора килограммов на литр. И таскаться так уже 10 часов. Это если делать быструю прокачку. Так-то он и сам качается, когда ты его используешь, только долго. На третьем уровне его объем станет уже 7 литров, а компенсация веса составит где-то 10,5 килограммов. То есть если в инвентаре будет лежать что-то легче 10,5 килограммов, «Я знаю, что такое компенсация», — прервала его Матрёна. «Ты дорогой скажи, а что, купить сразу второй уровень разве нельзя?» «Можно», — вздохнул парень. «Только каждая покупка навыка, заклинания или повышения их уровня увеличивает стоимость следующей покупки в системном магазине ровно в два раза. Это на всякие расходники типа эликсира ускорения регенерации или зелий на ману и жизнь, либо суточных пайков цена фиксированная. А вот на это...» «Так что первое правило игрока — всё, что можешь повысить вручную...» Строго необходимо повышать именно так, но об этих тонкостях потом. «А вот это ты, парень, мне не рассказал!» — покачала головой бабка и махнула рукой. «Ладно, иди, встречай своего гостя, а то он, бедный, аж звонить перестал!» За дверью обнаружилась чокнутая. «Ты там что, спал, что ли, до сих пор?» — зло прошипела она, когда Скип наконец открыл дверь. Но парень только сокрушенно махнул рукой. Когда они вошли в его комнату, чокнутое кинул взглядом распиханное по углам оружие и снаряжение и хмыкнуло. «Да уж, впечатляет. Сразу видно, что ты настроен серьезно. А то когда мы четыре дня назад размещали твой первый ролик, пацаны с меня ржали как дебил и пальцем у виска крутили. А это что?» «Скорпион», — пояснил парень, выволакивая в центр комнаты и сдвигая к окну ту самую треногу, с которой они испытывали всю эту конструкцию. А что, стрелять из нее он уже наблатыкался, как говорил капитан, а к чему-то другому пришлось бы привыкать. К тому же изначальным планом предусматривалось установить конструкцию в кузове грузовика, на котором планировалось подъехать к вратам. Но поскольку он получил доступ к такому замечательному окну, грузовик не понадобился. Так что главные недостатки треноги — вес и громоздкость — потеряли актуальность. Чокнутая хмыкнула. вообще они выглядели немножко не так. Она бухнулась на застельную кровать. Скип пожал плечами. «Времени не было рессор от КамАЗа». Чокнутый усмехнулся. «Ты ведь не поспоришь». Кузнец заявился через час. К тому моменту в комнате все уже было установлено. Но на этом подготовка не закончилась. Нужно было еще выставить и подключить мины. Первыми через врата рванут не высокоуровневые твари, а поток низкоуровневых. Так что нужно было прикрыть от них позицию Скорпиона. Кое-что для этого Скип делал последние три дня. Вкопал столбики, приварил кронштейн и привез на купленном зилке и сбросил перед окном пару бетонных блоков, на лицевой стороне которых планировал закрепить наиболее мощные монки. Ну что, при их подрыве взрывная волна ушла в сторону, а стена дома осталась целой. Так что теперь осталось только прокинуть провода и установить сами мины. Чем они с Дмитрием и занялись? Ну, то есть пока проводкой. Мины планировалось установить перед самым началом, вернее сразу после него. Потому что по информации редких выживших, которые оказались поблизости от врат во время их открытия, те открываются не мгновенно. Сначала в воздухе появляется крохотная зеленая точка, затем она постепенно становится больше, ярче, потом начинает пульсировать, и лишь минут через 10 после этого с хлопком распахиваются врата. Вот этих 10 минут им вполне должно хватить, чтобы установить все монки на подготовленные места. Потому как если сделать это раньше, можно нарваться. Сейчас, конечно, в армии служат не все поголовно, как во времена СССР, но отслуживших все равно немало. Так что кто-то может узнать мины и вызвать полицию. А дальше ситуация вполне может так закрутиться, что вообще все прахом пойдет. Сложно стрелять по тварям, если в этот момент по тебе изо всех стволов лупят полицейские. Ну или ты уныло торчишь в обезьяннике. Зачем нужно пробрасывать проводку, кузнец не знал, ну даже спрашивать не стал. Молча поднялся и пошел помогать. Золотой человек. Они едва закончили с проводами, вернулись, как в дверь снова позвонили. Парень поднялся, и вышел в прихожую и кого-то принесло. Неужто действительно соседи пожаловались. Пару раз чьи-то рожи действительно высовывались в окна и начинали визгливо рарть, но бабка матрёна не подвела, а затыкая им рот, пары-тройка начальственных рыков. Голосок у неё, несмотря на возраст, был ещё вполне могучий и чего ж там красивый, даже сексуальный, прям для оператора секса по телефону. Но нет, к его облегчению это оказался Авдеич. «Чего тебе, старый?» — довольно грубо поинтересовался бывший хан. «Дак я это, пиво принес?» — расплылся в улыбке дедок и потряс перед носом парни старомодной советской авоськой, в которой позвякивали бутылки. «Пиво?» — парень задумался. «Деда можно, конечно, шугануть, но зачем?» Тем более, что разговор с бабкой немного перестроил ему мозги. «А ведь действительно, почему бы старикам не дать возможность вернуть себе молодость, прокачав регенерацию?» Из них вполне могут получиться неплохие бойцы. Ну, как минимум, на первые два такта. После чего они точно отстанут. Слишком много опыта им придется вбрасывать в регенерацию, в ущерб другим навыкам. «Лан, заходи», — кивнул он, отступая от двери. «Только не мешайся. И не отвлекай. Сядь вон к бабке Матрёне. Она тебе все непонятное расскажет, если захочет». К его удивлению, бабка пока не стала деду ничего рассказывать, но и не наехал на него, как обычно. Просто молча повела подбородком, указывая, куда сесть. И продолжала молчать. Сам же Скип тоже молча обошел уже установленную окна в боевое положение «Скорпион» и начал облачаться в приготовленные рзац доспехи. Мотоциклетный комбез, бронежилет, каску, полицейские щитки, ременную систему закрепленными на ней купольными на Амазоне томогавками М48 «ХОК». Затем воткнул в за спиной чехол короткое полутораметровое копье с древком из титановой трубы и тяжелым широким стальным наконечником. И, наконец, в мгновение поколебавшись, достал и сунув в кобуру подаренный Бучем десерт игл. Патрона для него действительно удалось найти через стрелковый клуб, в котором он восстанавливал навыки обращения с автоматом и осваивал снайперскую стрельбу. Причем получилось достать не только патроны, но и пяток запасных магазинов. Сколько еще осталось времени до начала, Скип не знал точно, но по рассказам, которые он слышал, это произошло где-то за полчаса до полудня. Сейчас уже натикало почти 11.20, так что пора. Обмундировавшись и вооружившись, Скип открыл окно и, перегнувшись через подоконник, аккуратно закрепил створки заранее прибитыми брезентовыми ремешками, срезанными с купольного на озоне старомодного мешка, завбитые вчера в стену дома самодельные крюки после чего отошел в угол и, сбросив брезент, укрывавший небольшой штабель ящиков, деловито выволок на центр комнаты у купорки с минами. Окинув взором рассевшихся на диване гостей, впившихся в него тревожными взглядами, бывший хант ухмыльнулся и начал быстрыми картинными движениями отщелкивать запоры и откидывать крышки у купорок. «Эх ты!» — тихо ахнул Авдеич. «Что это?» — слегка севшим голосом спросила чокнутая. «Мины!» — угрюмо сообщил ей кузнец. «Монки!» Эти он пятидесятки, те девяностые, эти дуры двухсотки. Он перевел взгляд на Скипа. Ты не хочешь мне ничего рассказать, пока я не вызвал полицию?» Бывший Хант ухмыльнулся. «Во-первых, они не успеют. А во-вторых, он поднялся на ноги и, сделав шаг, наклонился над ноутом, на котором записывал свои ролики для Бучи и Чокнутой. Вот, смотри». Когда на экране появилась его рожа в маске, Чокнутой, которую уже видел этот ролик, возможно, даже не один раз, вскочила на ноги и быстрым шагом вышла в коридор, захлопнув за собой дверь. Но поскольку не знала секрета с приподнятием двери, то, естественно, не до конца. Так что голос девушки из коридора был вполне различим. Ну, если прислушаться. «Мины. Монки, говорят. Да уж, пробросили провода. Если человек так готовится, то это точно. Я говорю, надо поднимать всех. Блин, да я отвечаю. но ну, точно. Хорошо. Она просунула голову в дверь и нашла взглядом скипа. Как скоро это начнется?» «Если начнется, то в течение ближайших двадцати минут», — усмехнулся тот. И почувствовал солоноватый привкус во рту, нагло сплюнул на пол. «Блин, похоже, органон уже на последнем издыхании». Впрочем, на это никто не отреагировал. Все остальные напряженно всматривались в экран, с которого он в маске вещал о будущей глобальной жопе. Бездарно вещал, если честно, неубедительно. Но горка Мин посреди комнаты добавляла его словам очень весомую долю достоверности так что все присутствующие слушали крайне внимательно, ну, кроме Авдеича. Тот все время переводил опасливый взгляд с экрана на мины. Бывший хан вздохнул и протянул руку, хватив бутылку с пивом. Сделав глоток, он сгорбился, пережидая боль. Да уж, если не начнется, то ему придется долго и упорно лечиться. И не факт, что получится вылечиться. Но он был готов вообще сдохнуть, лишь бы не началось. В комнату с самым решительным видом вошла чокнутая. «Слушай», — громко начала она, но Скип остановил ее вскинутой рукой, а потом укоризненно покачал головой и мотнул подбородком в сторону остальных. Девушка нахмурилась, но продолжила куда тише. «А оно начнется вот прям сразу? Раз и в следующую секунду?» «Нет», — бывший хант мотнул головой и рассказал про зеленую точку. «Тогда ты не против, если я сделаю стрим?» Скип мгновение подумал, после чего кивнул. «Хорошо, но только начнешь снимать лишь после того, как я надену маску». Чем черт не шутит, может, получится открыть харизму? Наличие маски тут никак не могло помешать. Если, конечно, он будет и дальше ее носить. А он будет. Все началось почти ровно в полдвенадцатого. Нет, может, точка возникла чуть раньше, просто они заметили ее в одиннадцать-двадцать восемь с секундами. Скип специально бросил взгляд на часы в телефоне. Причем первым ее заметил авдеч Он, похоже, не воспринял то, что вещалось с экрана ноута, как нечто серьезное поэтому довольно быстро отвлёкся и всё время вертел головой, успокаиваясь только тогда, когда бабка Матрёна отвешивала ему за трещину. Но ненадолго. Так что при очередном повороте головы в сторону окна он на мгновение замер, а потом опять выдал свою сакраментальное. эх ты!» Скип, несколько секунд назад очередной раз скривившись от того, как неавторитетно он выглядит на экране, тут же развернулся к окну и замер. «Оно!» Парень вскочил на ноги, ухватив за ручку здоровенную дуру Мон-200, метнулся к окну. Перебросив ноги через подоконник, он грузно рухнул на белый пластиковый навес над ступеньками, ведущими в подвал, в котором располагался какой-то мелкий магазинчик, а затем тяжело спрыгнул на землю, едва удержавшись на ногах. Скип и так был обвешан нагружен по полной. Каска, комбез, бронежилет, оружие, да еще и Монка весом четверть центнера в руках. Восемь шагов влево, и бывший хант опустился на колени, а затем, выудив из кармана несколько гаек, принялся торопливо прикручивать мину к крепежным штырям, заранее забитым в бетонный блок. «Хлоп! Хех!» Парень скосил взгляд вправо. Кузнец спрыгнул за ним, но удержаться на ногах не смог, упав на бок. Однако быстро поднялся и грузно побежал к другому бетонному блоку. Двухсоток у него было три штуки, но бетонных блоков удалось стырить всего парочку так что для третьей пока места не было, но ну, да и до нее время дойдет. Минирование они с кузнецом закончили за 10 минут. Всего получилось поставить две двухсотки, пять девяностых и десяток-пятидесяток. Так что управляемое минное поле получилось как бы из трех волн. Самую дальнюю образовывали самые слабые мины пятидесятки, потом шла полоса девяностых, и последнюю линию обороны составляли двухсотки. Когда кузнец со скипом, помогая друг другу, взобрались обратно на навес над ступеньками, Скип оглянулся и удовлетворенно кивнул. Его вольная импровизация на тему управляемого минного поля полностью перекрывала поступок к их лайт-доту. Высокоуровневых тварей она, естественно, не остановит, но кроме них через врата попрет и всякая шелупонь, твари третьего и чуть выше уровней. И вот их-то мины точно смогут остановить. Вообще-то одной из основных задач толпы низкоуровневых тварей являлась инициация людей потому что только игроки способны достаточно эффективно делиться энергией и, соответственно, очками опыта. А уже на инициированных низкоуровневых тварями людях будут прокачиваться другие, более ценные вторженцы, обладающие заметно большими возможностями роста. Так что, хоть через начальные врата могут пройти только твари уровнем не выше 15 им никто не сможет помешать прокачаться уже здесь. Человек уж для того, чтобы получить первый уровень, Достаточно грохнуть парочку тварей третьего уровня или одну четвертого, что вполне возможно, ибо такой уж особенной опасности они не представляют. Ту же тварь третьего уровня можно по силе соотнести с тренированной собакой бойцовой породы, питбулем, там или стафферширом, парень в них особо не разбирался. Только твари заметно более живучие, но для подготовленного и вооруженного человека завалить их вполне по силам. С другой стороны... Ски покинул собравшихся вокруг зеленой точки, уже начавший пульсировать скептическим взглядом. Конкретно здесь таковых почти нет, если только полицейские. К необычному явлению уже подтянулись аж шесть экипажей, которые все тут, скорее всего, сразу и полягут. Потому что вылезшие из машин полицейские, во-первых, были почти безоружными. Увы, штатный Макаров против тварей почти ни о чем. И, во-вторых, подошли почти вплотную к будущим вратам. То ли просто из интереса, то ли собираясь организовать отцепление. А впрочем, может, он и не прав. Прохождение через врата в новый непривычный мир обычно сильно бьет по мозгам. Помнится, Сет это как-то объяснял, но вот конкретно эти его объяснения Скип как раз и не читал. Так что по данному вопросу у него почти никакой информации не было. Ну, кроме самого факта. А по механизму действия, так, обрывки из разговоров с другими игроками. Однако вследствие этого есть некий шанс на то, что хоть кто-то из полицейских успеет очухаться и извлечь оружие. Бывший хан вздохнул. И ведь не предупредишь никак. Во-первых, не поверит, а во-вторых, стоит только привлечь внимание, как они сразу же обнаружат его минное поле. Ладно, нахрен сопливую рефлексию. Настал час, к которому он готовился целый год. И двадцать три года до этого. Так что, если сейчас он все сольет... Шхлесть! С громким хлопком перед ребристой стрелой памятника Гагарину распахнулось овальное трехметровое зеркало врат. Бывший хан хищно ощерился и рывком занял место за скорпионом. Ай, ай! это взвыл полицейский, оказавшийся ближе всех к вратам. Потому что первая же выпрыгнувшая из зеркала тварь сослепу наткнулась на полицейского, который стоял и зачарованно пялился на чудо, и, похоже, рефлекторно вцепилась ему в бедро, в следующее мгновение одним движением башки оторвав от ноги полицейского огромный кусок мяса. Все, кто стал свидетелем этой сцены, замерли в полном шоке. А из врат между тем показались следующие твари — которых с каждым мгновением становилось все больше, больше и больше. да Дадах! Виск следующего пострадавшего совпал с первым выстрелом. Кто-то из полицейских оказался чуть более расторопным, после чего отврат послышался чей-то рев. Анисимов быстро метнулся в машину за автоматом. Пистолетами мы их не удержим. Ски поскалился. Да и автоматами в общем-то тоже не удержите, только не массированный прорыв. В туманном мареве врат показалась первая крупная фигура высокоуровневой твари. Вот и его цели появились. Бывший хант прищурился. Ха, рукожопы. Эх, жаль, уровень пока не видно, но раз идет первым, значит не меньше двенадцатого. Ну, если это тройка с главным, магом. Ну, если это тройка с главным, магом. А если здесь главным именно... А, нет, вон и второй. Значит, тройка магическая. Это хорошо, только бы не промазать. Это раньше, до того, как он попал обратно, в это время рукожопы были ему на один хлопок. Как, кстати, большинство большинству остальных игроков, о чем прекрасно говорило данное этим тварям прозвище. Но сейчас... Он приник к ложу и повел наконечником торчащего из желого болта, плавно подводя его к макушке первого рукожопа. До цели было около 70 метров, так что траектория болта будет достаточно крутой. Слава богу, сам снаряд довольно массивный, а ветер не сильный, так что поправку брать не обязательно. Занг, Зюмф!» Тихонько заурчал электрический привод натяжителя тетивы. Скип вытянул шею, провожая взглядом летящий болт. «Дышь!» «Урх!» — тварь дико взревела. Болт попал в плечо, не задев ничего жизненно важного, но выброшенная в тело подрывом охотничьего патрона серебряная стружка уже начала делать свое дело. «А где второй?» «Ах ты ж мать!» «Болт!» — взревел Скип. Из-за спины поспешно высунулся кузнец, дрожащими руками укладывая болт в желоб. Золотой человек. Дзанг! Взюмш! Следующий, быстрее. В мареве проем открытых врат показалась еще одна третья фигура. Маг! Если не успеть его снять до тех пор, как очухается, будет плохо. Маги априори дальнобойщики. Нет, и физовики тоже обладают дальнобойными заклами, но заметно более слабыми. Потому что в первую очередь раскачивают другие характеристики. А твари 15 уровня не так очень слабы. Ну, по меркам системы так что от рукожопов дальнобойной атаки можно было не ждать. Вернее, нет, твари те еще твари, и ждать от них стоит всякого и всегда. Но вероятность того, что физовики в начальных вратах сразу начнут кидаться мощными дальнобойными умениями, была довольно мала. А вот маг... Дзанг! Взюмф! Бывший хан тут же снова запустил привод натяжителя. Теоретически, после того, как он упокоит мага, новая тройка высокоуровневых, ну, по меркам этих врат, Твари должна появиться не ранее, чем через полчаса. Но кто его знает, как оно будет на самом деле? К тому же всегда существует вероятность промах «А, нет, попал». Скип оскалился в довольной улыбке. а и, -и, -и! Мак буквально завизжал. Впрочем, попадание оказалось весьма удачным, прямо в грудь. Вот интересно, а кто сдохнет первым? Рукожопы получили свою несколько раньше, но не в жизнь важные органы, да и вообще физовики покрепче будут, а Мак поймал болт. «Ах!» Скип вздрогнул всем телом и завалился на спину, ударившись о неудачно подвернувшееся за спиной копье. А перед его глазами развернулись давно знакомые строчки интерфейса. «Поздравляем! Вы первый из разумных этого мира, который...»